Телефон тогда у администратора ресторана он взял, разумеется, и позвонил ей через пару дней, но номер оказался заблокирован, а абонент Власову категорически недоступен. «Так, сказала, что уезжает. Наверняка за границу, а там, понятно, другим номером пользуется, но вернется же. Подождем». Это вам только кажется, абонент телефонной сети Дарья Вознецова, что вы недоступны господину Власову. На сей раз он ничего на волю и самотек судьбы не отпустит. Чтобы в Москве встретиться случайно второй раз, да при условии, что он в столицу наезжает хорошо, если раз в месяц, это вообще нереально. То есть абсолютно. Значит, будет его женой. И нефиг на Бога уповать, шанс он ему уже дал, даже дважды. Третьего не будет, если не воспользовался, профукал, не захотел или не заметил. Это господину Власову было доподлинно известно как «Отче наш». Ему и второго-то никогда не выпадало. Спасибо за интуицию и мозги, что первого шанса ни разу не прощёлкивал. Он, разумеется, мог разузнать о ней подробности за полчаса, вплоть до ее заграничного номера телефона, но решил, что прибегнет к этим мерам в крайнем случае. И он набирал и набирал ее номер каждый день. Иногда по два раза, когда сильно уставал, испытывая теплую, успокаивающую радость, осознавая, что набирает ее номер. Странно. И ну вот никак не свойственно ему. Наверное, где-то через неделю, осатанев от разруливания очередной проблемы с жестким разбором полетов, срочной ликвидацией последствий, наказанием виновных, выжатый как лимон на барбекю, остывая понемногу, он вернулся домой, прошел в кабинет, рухнул в кресло, достал телефон и набрал ее номер. Успокоиться. И неожиданно, вместо ставшего уже привычным автоматического голоса, оповещающего о блокировке номера, услышал длинные гудки. Он даже не врубился сразу, убрал трубку от уха, посмотрел на экран. Вызов шел. И только снова приложил трубку к уху, как услышал удивленный голос Дарьи Васнецовой. «Да». Власов резко сел в кресле, От усердия даже повернул голову в бок, в сторону телефона, в котором услышал ее голос. «Здравствуйте, Даша!» — полувопросительно поздоровался он. Она недолго помолчала, видимо, пытаясь сообразить, с кем разговаривает. «Здравствуйте, конечно, но, простите, кто это?» «Игорь Николаевич», — представился он. Юлька абсолютно права. У неё такой способ мышления. Она думает юмором. Даже, казалось бы, простую фразу умудрилась чуть приперчить сарказмом. «Ничего себе!» — поразилась девушка. «Знаете, вы совершенно случайно мне дозвонились. Я всего на пару секунд поменяла симку, чтобы найти номер, который не записан в самом телефоне». «Ну, про случай. Власову все гораздо лучше и подробнее известно, чем ей». «Даша, вы еще на отдыхе?» Да уж, на нем, веселым голосом сообщила она. И где вы отдыхаете? В Италии, в такой симпатичной стране. И как долго вы еще будете в этой симпатичной стране? Долго, Игорь Николаевич, пожаловалась она. Отдыхаем мы, как все русские люди. Хорошо, только устаем очень. Он легко рассмеялся и тут же, в лёд, ещё не осознав до конца, что творит, принял решение. «Знаете, Даша, у меня как раз намечается командировка в Италию. Я думаю, мы можем с вами там встретиться». «Игорь Николаевич!» — звонко рассмеялась Даша. «Я вам нравлюсь, и вы за мной ухаживаете? Или у вас более простые интересы?» «Интересы у меня разные, Дарья. В основном, сложно составные. Усмехнулся он ее прямолинейности. И да, вы мне нравитесь. А вот поухаживать за вами пока не удается. Все-то вы куда-то убегаете. Вот встретимся, и я наверстаю упущенное. Не пугайте девушку масштабностью заявки, звенела веселым голосом она. Записывайте номер моего итальянского телефона, и я объясню вам, где мы живем. Он записал. И они почему-то быстро и как-то скомканно попрощались. «Блин, какая Италия! У него сейчас самая зопарка, день за месяц идет. На пару дней уехать проблематично, потом до Ишачьей Пасхи не разгребешь. «Да ладно, разберемся. Заодно даст проявить себя заместителю и помощникам, трендюлей заранее навставляет, пригрозит репрессивными мерами и помашет поощрительными призами. Обойдется. «И быстро». Чтобы не передумать и отсечь пути отступления, он набрал номер Федьки, у которого имелась, помимо прочего бизнеса, серьезная турфирма. «Какая Италия!» — поразился Федька. «У тебя там страда в разгаре! Тебя ж в Москву не вытащить!» «Какая страда, Богор, До основной страды еще с месяц! Ты вообще в теме сельскохозяйственных будней! А нахрена мне? У нас для этого ты и есть!» — рассмеялся Федька. — Тебя чего в Италию-то потащило? Собираешься оливковые рощи в среднерусской полосе высаживать? — Нет. Собираюсь навестить Дарью Вознецову. — О, как! — выказал восхищение Федька. — Хорошее дело, и главное, как романтично, в Италии! С нажимом на последнем слове подколол друга Багор. — Вот именно! — хмыкнул Власов. Так что давай распорядись, чтобы твои девули подобрали мне хорошую гостиницу дня на три. Сейчас погоди. И он прочитал название местечка, которое продиктовала ему Даша. А хорошо, твоя Дарья Васнецова отдыхает, похвалил Федька. В богатом месте. Итальянская ривьера, природа, море, в основном частные виллы. Красотища офигенная! Власов позвонил ей только после того, как разместился в гостинице, принял душ, легко перекусил в уютном летнем кафе у моря и смаковал, отпивая маленькими глоточками, совершенно потрясающий, вкуснейший кофе. Вот тогда и позвонил. «Пронто?» — ответила она почему-то по-итальянски. «Здравствуйте, Даша», — поздоровался он, добавив бархатности тона. Ему не ответили. «Может, номер неправильно набрал?» «Нет, голос точно, ее, он узнал». Власов позвал, чуть повысив голос. «Даша?» «Здравствуйте, Игорь Николаевич». Отозвалась она, но почему-то не в трубке, а у него за спиной. А перед ним возникла маленькая девчушка в пёстрой маечке, шортиках в тон, с закрученным на макушке густым пучком волос, с большой книжкой которую прижимала локтем к боку и радостно улыбаясь хлопнула его ладошкой по ноге и заявила я вас помню вы не начальник и в подтверждение сделанного заявления помотала головой так девочка лиза племянница он помнил я думаю лиза вышла из за его спины и подошла к племяннице даша васнецова игорь николаевич начальник. «Но ты же говорила, что он не твой начальник!» Положив книжку на стол и забираясь на соседний стул, выясняла девочка Лиза. «Но чей-то он начальник точно», — уверила ее Даша. Власов встал, выказывая уважение. Он успел оправиться от неожиданности, пока Лиза болтала. И рассмотреть Дарью успел, и запах ее почувствовать так близко она стояла, и ощутить жар и желание в положенном месте, обдавшие горячей волной. «Здравствуйте, Дарья», — повторил он с улыбкой. Еще раз», — озарила ответной улыбкой она, показав открытый телефон в руке. Захлопнула крышку телефона, сунула солнцезащитные очки на шляпку, скрывающую ее волосы, и села на стул за столик. К ним уже спешил официант обслужить новоприбывших клиентов. Власов опустился на свое место, собираясь отослать официанта на время, пока они обсудят с дамами их кулинарные предпочтения данного времени суток. Но вынужден был второй раз за последние несколько минут справляться с удивлением. Обе барышни одновременно заговорили с официантом по-итальянски, с взаимными улыбками приветствия, жестами, как с хорошо знакомым человеком. Лиза на чем то недовольно настаивала, Даша не разрешала. А Власов ни черта не понимал и по-тихому заводился раздражением. Она, наверное, его чувствовала и, отвернувшись от официанта, быстро пояснила. Лиска требует положить больше орехов, а ей нельзя». «У меня здесь нет аллергии!» возмущалась дитя. «Ну да», — кивнула Даша. «А ты по ней соскучилась и хочешь, чтобы она скорее вернулась?» «Даша!» — требовал ребенок, а Дарья огласила постановление. «Вариантов два, но оба весёлые. Либо как обычно, либо вообще без десерта». Девочка Лиза задумалась, осмысливая предложенную альтернативу, а Дашка незаметно для нее кивнула официанту, утверждая вариант первый, как обычно. Власов хмыкнул. Закипавшее было раздражение смыло, как родниковой водицей, передавшейся ему Дарьиной жизнерадостностью. «Почему это, Дашенька, без десерта? Это весело!» выдала продукт своих размышлений в виде вопроса Лиза. «Потому что появляется возможность заменить его чем-то другим», — пояснила ей тетя. Девочка Лиза наморщила лоб и погрузилась в трудное осмысление такой перспективы. Да уж, выбор не из легких. «Мы обычно в это время гуляем и заканчиваем прогулку в этом кафе. Здесь делают специально для Лизы очень вкусный десерт», — рассказывала Дарья Власову, пока ребенок принимал решение. «Тогда как обычно», — звонко провозгласила Лиза. «Обычно уже пришло», — сопроводила Дарья появление официанта, поставившего перед Лизой предмет спора. Лиза соскочила со стула, дождалась, когда официант установит сверху сиденье маленькую скамеечку и поможет ей сесть, отодвинула по столу подальше какую-то совершенно необыкновенную книжку, чтобы не испачкать, Придвинула к себе вазочку с красотой десертной, взяла ложку, вздохнула тяжко и принялась за дело. «Можно посмотреть твою книжку?» — спросил у нее Власов, заинтересовавшись. Не отрываясь от основного процесса, Лиза кивнула. «Детские книги входят в сферу ваших интересов?» — приподняла вопросительно брови Даша. «Последнее время — да» он не спешил раскрывать книжку изучая обложку сыну моего близкого друга через месяц исполнится три года у них с женой три замечательные дочки а сынишка младший долгожданный мой крестник я всю голову ломаю что подарить не банальное не избитое уж точно не машинку игрушечную он замолчал не закончив фразы открыв первую страницу рассматривая обложку игорь поразился Яркий, красочный рисунок с загадочным замком, диковинными зверями. Нестандартный, совершенно очевидно, не полиграфическая штамповка. Ручной переплет, очень тонкий ламинат. Но когда развернул, перед ним раскрылся объемный раскладной замок. Столь тонко, филигранно выделанный, с башенками, флюгерочками, фигурками людей внутри — деревянными мостиками и переходами, с такими же объемными деревьями, кустами, блестящей речкой, животными вокруг замка. Мало того, вся эта красота раскрывалась до 3D-формата. Для этого надо было потянуть за небольшую цепочку и расправить спрятанные кое-где части картинки. И тогда вытягивался, распрямлялся мост через речку, распускалась крона дерева. «Потрясающе!» — восхитился Власов. «Ручная эксклюзивная работа. Никогда не видел ничего подобного. Просто фантастика!» Он перевернул страницу, фокус с объемной картинкой повторился. Только теперь это были фигурки короля с королевой и принца, стоявшего рядом с конем, сделанные столь тонко и подробно, в настоящих, сшитых из великолепных тканей одеждах, Даже посверкивали драгоценности, надетые на них, с множеством мелких деталей. Выражение лиц прорисовано настолько искусно, что становилось очевидным, что это сцена прощания и беспояснительного текста. А шкура лошади была по-настоящему шелковистой, как живая, и повторялся тот же прием с раскрытием дополнительных замаскированных деталей, делавших картинку, Абсолютно объемной Можно себе представить, как интересно детишкам не только рассматривать и читать это чудо, но и находить эти закладки и расправлять их. Господи, где вы нашли такую красоту? Да еще на русском языке! Глубоко потрясенный искусством рисовальщика и мастера, делавшего такую красоту, спросил Игорь и поднес книжку ближе к глазам, Рассматривая совсем уж мелкие детальки. Это моя, на всякий случай напомнила Елизавета, ради такого заявления, оторвавшись от десерта. Не претендую, уверил ребенка Власов и переспросил настойчиво еще раз. Дарья, где можно достать такой шедевр? Это Даша делает, вынырнула вторично из десерта девочка Лиза. В каком смысле? «Делает», — тормознул Власов. «Ну, даже сама делает эти книжки», — растолковала непонятливому дяде Лиза. «У меня таких?» Она по очереди пораскрывала пальчики. «Три! На две меньше, чем мне лет!» И сыграла целый мини-спектакль. Растопырила правую ладошку, аж пальчики выгнув назад, прикрыла глаза, повертела плавно головой из стороны в сторону, приподняла плечики, медленно приложила ладошку к груди, произнося по слогам, растягивая гласный. «Обалденно красиво!» — открыла глаза и предупредила. «Но я не отдам!» — и продолжила поглощать десерт. «Даша!» — не знал, что и сказать от потрясения власов и она, легкомысленно пожав плечами, словно отмахнулась от незначительного факта. «Ну, у меня такое вот хобби». «Какое хобби, Дарья?» Отверг он недовольно пренебрежение предметом. «Это настоящее, потрясающее произведение искусства!» Ничего подобного Власов не предполагал. Странная, нелогичная убежденность, что она непременно будет его женой — Как-то сама собой исключала необходимость изучать, прилаживать к себе девушку и ее образ. Подходит, не подходит, умная, глупая, чем занимается. Все то, что сразу же включается подсознательно, когда знакомишься с женщиной, ну, не знаю, влюбляешься или для начала просто заинтересовался, и приглядываешься, кто она, что собой представляет, какие интересы, чем занимается и так далее до четкого понимания до какой степени она тебе нужна и интересна власов и так уж получил уйму неожиданностей только позвонил а она рядом и прибалдел сразу же как от легкого хука не успев мысленно подготовиться от ее легкого длинного просвечивающего сарафана шляпки которая ей так шла открывая стройную шейку сияющих под итальянским солнцем сапфирной магией глаз. Он разговаривал, отвлекался на девочку Лизу и параллельно плавился в нетерпении, подогреваемом жаром желания. «Господи, еще столько вальсов вокруг разводить! Вот нахрена! Поставить бы перед фактом, ты выходишь за меня замуж и утащить к себе в номер на все четыре дня!» Думалось ему с вполне понятной тоской. А тут еще того чище. Мы и по-итальянски, как на родном чешем, да с племянницей на пару и чудо-книжки делаем. Он встретился с ее смеющимися синими глазами взглядом и почему-то тут же остыл, как в море спокойное нырнул. «Ну а что она должна? Лапте плести?» ворчал на себя Власов, вспоминая про мудрую стратегию, которой решил придерживаться. Четыре дня в номере. Это замечательно, кто бы спорил. Но и вальсы вокруг неплохо. Давно ли ты, Игорь Николаевич, вальсы с дамами разводил? Морализоны всякие. Да в прошлой жизни. А штурмом да нахрапом девушку Дарью эту не возьмешь. Скорее испугаешь. Ищи ее потом. Лови уговаривай и включил бизнесмена, попеняв снисходительно. «Вы хоть знаете, сколько это стоит?» «Знаю», — разулыбалась Дашка. «У меня мама — искусствовед». «Так», — изобразил недовольное потрясение Власов. еще и мама — искусствовед». «А бабушки, художницы-модернистки у вас нет?» Дашка приподняла плечи и развела руки в стороны извинительным жестом. Вот чего нет, того нет. Модернисток не держим. И на том спасибо, улыбнулся одним уголком губ Власов. Все полегче ухаживающему мужчине. Лизавета шумно отодвинула опустевшую десертную вазочку, вытерла губы тыльной стороной ладошки и оповестила. Я все, идем. Нам надо домой, пояснила Даша, извлекая из сумки кошелек. Лизе пора спать. «Я провожу», — утвердил Власов, жестом подзывая официанта, и расплатился, проигнорировав Дашины попытки сделать это самой. Подходя к красивой ажурной калитке, спрятавшейся в зарослях растений, увивавших весь забор, отгораживающий участок, среди крон деревьев которого виднелись верхний этаж, мансарда и крыша дома, Власов поспешил предотвратить вежливое прощание с ее стороны. «Даша, давайте пообедаем». «Когда?» «Сейчас». «С удовольствием», — легко согласилась она и, понизив голос, призналась. «Катька готовит лазанью, а я ее не очень люблю». «Значит, мне повезло больше, чем вашей Кате», — шепотом ответил он, поддержав игру. Он отказался от предложения зайти и дожидался ее, прохаживаясь вдоль улицы. Она повела его вдоль моря в уютный рыбный ресторанчик на берегу, который сама же и порекомендовала для посещения. Проходя мимо цветочного лотка, Власов купил букет и преподнёс девушке. «Ухаживание?» — спросила Дашка, принимая цветы. «Оно самое?» — кивнул он. Идемте отведаем разрекламированные вами морские продукты». Он не ожидал, что ему понравится до такой степени. Привыкший к необходимости быстрых, стремительных действий, продуманной плановости, к постоянной готовности решать одновременно несколько вопросов, как правило, всегда горящих и срочных, к повышенной мере ответственности, Власов совсем забыл, а скорее и не знал вовсе, что можно вот так отдыхать, просто отдыхать. Отключить внутренний секундомер, забыть, наконец, о делах и их горящей важности — И прочувствовать полностью состояние внутреннего спокойствия, несуетливости, другой размеренности времени и совсем иного его потока. Столик, за которым они сидели, находился в нескольких метрах от плещущегося морского прибоя. Блюда, которые им подавали, были выше любых похвал. Холодное, сухое белое вино в красивых бокалах на высоких ножках тонкое, душистое, идеально подходящая к такому меню и тихая беседа с красивой женщиной власов первый раз в жизни в полной мере прочувствовал что значит наслаждаться моментом они обменивались впечатлениями о блюдах которые пробовали об итальянской кухне вообще и дарья рассказала историю этого городишки он слушал ее в полухо смотрел на нее и вдруг неожиданно понял, что хочет на самом деле за ней ухаживать. В классическом, истинном понимании этого слова. Осознав по ходу этого открытия, что он никогда по-настоящему не ухаживал за женщиной, не испытывая в этом необходимости. Как-то всегда ухаживания сводились к минимальным усилиям с его стороны по заранее известному и давно обкатанному сценарию, продолжаясь недолго и уже незначительно параллельно постели. А это не то. Не то. Конечно, если совсем уж классически, то подразумевалось долго, терпеливо и исчислялось месяцами. У него есть только эти четыре дня. Но Игорь постарается как сможет. Игорь вдруг сделал для себя открытие, что не задумывался никогда и не понимал раньше, что в самом этом этапе отношений сокрыто огромное количество красоты, очарования и какой-то глубинной правильности, момента узнавания друг друга, мыслей, привычек, привязанностей, сдерживания мужчиной сексуальных желаний ради проявления уважения к женщине и чистой радости от того, что она принимает твое уважительное ухаживание с достоинством и благодарностью. Господи, это ведь так просто, и это так сложно и наполнено необыкновенно важным смыслом. И еще он решил, что не предложит ей перейти на «ты», что, позабытое всеми «вы» между мужчиной и женщиной, придаст его ухаживанию красоты и утонченности позапрошлого века, насыщенности выдержанного коньяка и терпкости вина, тонких духов, кремовых роз в старинной стеклянной вазе, воздушной шали, брошенной небрежно на плетёное кресло, загадочной улыбки. Нечто из прошлой жизни, совершенно позабытое в суете современности. «Как долго вы здесь пробудете?» — спросила дама, занимающая все его мысли. «Четыре дня, если считать сегодняшний и день отъезда». И я намерен полностью завладеть вашим временем и вниманием на эти дни, Дарья. «Всё своё время я вам не обещаю, а внимание уделю», — пообещала в тон ему Дашка. Они гуляли до позднего вечера. Без всякого плана бродили по улочкам, поднялись по ступенькам и ушли далеко за пределы города и набрели на какой-то местный праздник, который отмечали шумные итальянцы — во дворе просторного двухэтажного дома. За большим столом, накрытым белой льняной скатертью, пили вино, пели песни, смеялись. Кто-то танцевал под аккомпанемент гитары. Увидев их, люди загомонили, замахали приглашающими жестами. Дарья поговорила с ними, перекликаясь через забор, и пояснила Власову. «Они отмечают что-то вроде церковного праздника и приглашают нас присоединиться», Утверждают, что так положено. «А вы хотите, Даша, присоединиться?» «Это же интересно, Игорь Николаевич!» «Тогда вперед. Домашнее вино, домашний сыр и хлеб, местные национальные блюда Власов уплетал за обе щеки и постановал от удовольствия, заражаясь итальянской темпераментностью. Дарью вытащили танцевать. Мужчины, не скрывая эмоций, выражали ей свое восхищение». «Белла! Белла, сеньорина!» Власов немного ревновал и любовался ею, ее движениями, грацией. Но отвлекся, заметив на одной из женщин необыкновенно красивую шаль, и обратился по-английски к сидящим за столом. Ответила девчушка лет 17, которая немного говорила на этом языке. Он спросил, где можно купить такую шаль. «Бабушка спрашивает, для ваша жена?» «Си!» — кивнул Власов. «Идите за бабушкой!» — указала ему жестом девушка. Он поискал Дашку среди танцующих взглядом. Она пыталась выучить движения, которые ей показывали женщины, повторяя за ними, и была полностью поглощена этим занятием, раскраснелась, сверкала глазами, смеялась, когда не получалось, и начинала повторять снова. Девочка сопроводила его в дом, где пожилая женщина, наверное, ее бабушка, достала из сундука и развернула перед ним несколько шалей. «Бабушка говорит, ваша жена достоин такой вещь!» Власов согласился. Его жена достоин. Выбрал и купил одну из них, не торгуясь. И итальянский народ пьет по праздникам за милую душу, не сильно-то отличаясь от русских. Они ушли под громкие возгласы разочарования, сопровождаемые темпераментными жестами и уговорами остаться еще хоть ненадолго. Было совсем темно, когда Власов довел Дарью до калитки ее дома. «Как рано вы просыпаетесь?» — спросил он. «Поздно, Игорь Николаевич». Покаялась Дашка. «Здесь я в полном отдыхе и раньше одиннадцати даже не отзываюсь». «Понял. Спасибо за вечер, Даша». Он протянул ей шаль, упакованную в тонкую бумагу. «Это вам. До завтра». «До него», — удивленно принимая подарок, согласилась Дашка. Он поцеловал ей галантно руку и ушел. Власов был на полдороге к своей гостинице, когда она ему позвонила. «Вы волшебник, Игорь Николаевич?» «Даже не учусь» улыбнулся он шаль просто чудо красотища где вы умудрились ее найти как сказала мне одна итальянская дама вы достойны такой вещи даша спасибо стушевалась она на следующее утро пока дарья васнецова еще не отзывается власов успел поработать проконтролировать по телефону как там без него дела дома выслушать отчеты и раздать указания. Позавтракал в полной благости, разглядывая потрясающей красоты пейзажи с веранды третьего этажа гостиницы, где сидел за столиком. Подробнейшим образом расспросил администратора о вариантах проведения интересного досуга, выбрал и наметил для них с Дарьей наиболее приемлемые и понравившиеся ему. Распланировал, что и как хотел бы сделать, и отправился в порт, воплощать принятый им план проведения сегодняшнего дня. Он позвонил ей ровно в половине двенадцатого. «Да», — совсем не бодро ответила девушка Даша. «Если вы уже отзываетесь, значит ли это, что вы проснулись?» — выяснял Власов. «Не совсем. Шастую по дому и прячусь от родни, жаждущие общения. Я помогу вам скрыться, Дарья», — усмехнулся он. «Через полчаса буду ждать вас у калитки». «Как через полчаса?» Проснулась окончательно Дашка. «Мне бы хоть кофе выпить, а то я ничего не соображаю еще. «Вот там вас, родня, и застукает!» Легко рассмеялся Власов. «Верняк!» Пожаловалась Дашка. «Тогда побег — лучшее средство, а кофе выпьем вне стен замка. Через полчаса. Договорились?» «Договорились» хотя это больше смахивает на развод под гипнозом а что делать смеялся он да даша вас на море не укачивает нет он преподнес ей маленький букетик мелких диких симпатичных гвоздичек источающих насыщенный острый горчащий аромат доброе утро игорь николаевич приняла букетик дарья спасибо ну что «Для начала взбодрим вас кофе, а для продолжения у вас есть план», — догадалась она. «Обязательно, но это пока секрет». Он арендовал небольшую яхту для плавания в рыбацкий поселок, который, как многообещающе пояснила администратор гостиницы, находится в необыкновенно живописной бухте, где можно приятно провести время в местном кафе, в котором готовят рыбу утреннего улова, наслаждаясь ее вкусом и окрестными видами. Власов собирался наслаждаться видом Дарьи Воснецовой, проводящей день в его компании. А уж с видами там, без видов, с рыбой или без — это уже не важно. До посёлка, как он выяснил, чапать на яхте неспешным ходом часа три, которые тоже не остались обделенными его вниманием. Ему собрали в ресторане гостиницы ничуть не удивившись такому заказу, большую корзину с закусками, посудой и двумя бутылками шампанского. Игорь сходил на маленький рыночек, который заприметил вчера, прогуливаясь с Дарьей по городу. Купил фруктов, местный хлеб, домашний сыр. И все это дожидалось их прибытия на яхте. Шампанское охлаждалось в ведерке со льдом а быстрый шкипер с хитрыми черными глазами секущий все как надо на ломаном английском обещал ему сервировать стол расположенный на палубе под большим бело голубым тентом самым наилучшим образом для сеньорины прогулочным шагом власов подвел дарью к яхте и сообщил указывая на судно рукой я собираюсь похитить вас на целый день даша как романтично С наигранным значением посмотрела на него она и шутливо поинтересовалась. «А что-то там из-за борт ее бросает в набежавшую волну. Не подразумевается?» «Разве что в целях демонстрации мужских подвигов по спасению дамы», — улыбался он. «Настораживает», — дурачилась Дашка. «Может, ну, ее демонстрацию. Я и так уверена в ваших способностях». «Когда? Ну?» Поддерживая ее под локоток, помог ей взойти на яхту власов. «Господи, какой же это был замечательный день! Какой невероятный, потрясающий день получился у них!» Игорь поймал себя на том, что постоянно мысленно и вслух применяет эпитеты превосходной степени, целую гамму восторженных определений — понимая, что подсознание описывало его тогдашнее удивительное и незнакомое мироощущение. Береговая полоса, вдоль которой они плыли, являла собой образчик природной красоты, но он смотрел в основном на дарью, которая казалась ему этим самым образчиком. Она все придерживала шляпку, норовящую сорваться, пока Власов не протянул руку и не сдернул ее совсем. Шпильки сдались под напором ветра, выпуская волосы, и они рассыпались, флагом затрепетав по ветру. «Вы в тени тента не сгорите, и дайте свободу вашим красивым волосам», — произнес он. Они почти не говорили о работе и семье, лишь слегка коснулись этих тем тогда на яхте. «Как я понял, в Италии вы бываете часто», — расспрашивал он. Да, здесь живет моя мама со вторым мужем. Это их дом. Катя с Лизой приезжают сюда на всё лето, а я в отпуск. Мама с Марио здесь редко бывают. Они историки. А мама еще и искусствовед. И оба специализируются на эпохе Возрождения. Им приходится много ездить по стране и за границу, а Марио еще и преподает в университете. Вы поэтому так хорошо знаете итальянский? Пришлось улыбнулась Даша. Но итальянский, легкий язык. Я его и не учила почти. Сначала разговорную речь освоила, а уж потом стала писать, читать. Мне гораздо труднее с английским приходилось. Но ну, не нравится он мне и все. А чем вы занимаетесь, Даша? Анимацией. Я работаю на фирме, устраивающей различные праздники и представления. В основном для детей. Но бывает и для взрослых. «То есть в костюме водите с детишками хоровод?» Не ожидал такой истории Власов. «Я не вожу. Я исполнительный и креативный директор. Хороводы водят мои подчиненные, Улыбалась ему она, придерживая рукой, кидаемые ветром то и дело ей в лицо, волосы. «И большая у вас фирма?» «Такие фирмы не бывают большими, Игорь Николаевич. Генеральный директор, она же хозяйка, «Я вот» и все руководство. «У нас четыре мобильные группы по пять человек, которые работают на выездах, но наша фирма — одна из самых известных, у нас заказы расписаны за месяцы и вперёд». «То есть вы на мероприятие не выезжаете?» — весьма заинтересованно расспрашивал он. «Выезжаю, когда проводится масштабное мероприятие». «Что значит масштабное?» — уточнил Игорь. Власов не просто так себе выяснял подробности, ему было действительно интересно, да и умысел тайный тут же возник, не без того. «Ну, простите за банальность», — объясняла Даша. «Олигархи разгулялись, детей на 40 представления или благотворительные выступления в больницах и детских домах. Когда много детей, требуется очень четкая организация, выверенная поминутно связка всего». «Вот я и выезжаю для этого». «Вам это нравится», — утвердил Власов, внимательно наблюдая за ней. «Очень», — призналась Дарья. «Ну а вы, Игорь Николаевич, чем занимаетесь?» «Сельским хозяйством», — уклончиво ответил он. «Вы совершенно не похожи на человека, занимающегося сельским хозяйством», — засомневалась она, даже растерявшись немного. В нашей стране, Даша, если всерьез и грамотно, сейчас этой отраслью занимаются люди с гарвардским образованием, ну или университетским, в костюмах за тысячи иностранных денег и в прибамбасах от Гуччи и Луи Витона со знанием нескольких языков. Сейчас это высокотехнологичное производство. Это, если на самом деле всерьез, как на важном производстве. А вы Гарвардом баловались? Приподняла она брови от удивления. Нет, экономическое на родине получал. И вы технологии применяете, все дивилась, Дашка. И их тоже. Но мы про работу не будем, ладно? Все-таки я хоть и на маленьком, но отдыхе, ушел от подробных расспросов Игорь. А как ваша фамилия? вдруг спросила она. Власов. «Вам подходит». Чуть улыбнулась Даша и, задумавшись, повторила. «Власов, Власов, что-то такое знакомое. Это распространенная фамилия». увел еще раз разговор в сторону он. «Да, извините». Не стала выяснять дальше Дарья. Больше темы работы и семьи они не касались ни разу. Только Игорь упомянул как-то в разговоре, мимоходом, что не женат специально упомянул, со значением. Рыбацкая деревушка, посоветованная ему администратором, оправдала и превзошла все надежды, показавшись из-за скалы, откуда они повернули к гавани, более чем достойной посещения. Вид — закачаешься. Множество разнообразных рыбацких шхуночек и лодок, пришвартованных у длинных пирсов, деревянный настил на камнях по кромке моря, поднимающиеся на гору домики с черепичными терракотовыми крышами, яркими цветами на окнах и балконах, белая узкая колокольня, возвышающаяся в самом конце деревушки. все это в обрамлении гор, синего чистого неба и в отблесках моря. Фантастика! Простые деревянные тяжелые столы и лавки — выставленные у самого края помоста так, что, кажется, волны разбиваются о камни прямо у тебя под ногами, большие льняные зонты у каждого столика и вид на скалу, выступающую далеко в море. Картинка с открытки «Привет из Италии». Когда я объяснила Власову, здесь нет официантов. Кафе, а скорее таверны, это семейный бизнес. Хозяева сами готовят и сами обслуживают. К столику, который они выбрали с наиболее удачным ракурсом для любования пейзажем, как раз подходил один из хозяев, когда внезапно на пирсе возник многоголосый шум. Мужчины, до этого мирно занимавшиеся своими делами, кто снасти чинил прямо на пирсах, кто просто сидел на своей лодке, кто вино потягивал, лениво переговариваясь с другими рыбаками, вдруг о чем то громко закричали, Загомонили возбужденно, сопровождая крики активной жестикуляцией. Хозяин, что подошел принять заказ, стал перекрикиваться с мужчинами на пирсе, не сдерживая эмоций и голосовых связок. «Что случилось?» — спросил Власов у Даши. «Вот туда?» — она показала рукой, куда побежали мужчины. К концу пирса подошел косяк рыбы, и все они торопятся ловить ее на удочки пояснила она. «Надо же! А я думал, сейчас драться начнут!» — хмыкнул Власов. «Нет!» — веселилась Дашка. «Они так всегда общаются. Это же итальянцы!» И, блеснув лукаво глазами, предложила. «Игорь Николаевич, а вы не хотите с ними рыбу половить? У них здесь это принято. Вам дадут удочку, ведро...» Он посмотрел туда, где уже столпилось человек пятнадцать рыбаков, а по пирсу все бежали запоздавшие. «Давайте! Вам же хочется!» — подбадривала Дашка. «Я не хотел бы оставлять вас одну». Стараясь не выказать и намека разочарования, уверил он. «Да ладно!» — отмахнулась Дарья, посверкивая азартно глазами. «Меня не украдут!» и я буду прекрасно проводить время, болея за вас. Я же вижу, вам хочется. И потом все, что вы наловите, нам тут же приготовят. А если наловите много, закоптят и дадут с собой весь ваш улов. Поверьте, это потрясающе вкусно. Вы такого наверняка не пробовали. «Даша, меня не надо уговаривать. Я только за». Тут же принял он вызов. Она быстро заговорила с хозяином, который так и стоял возле них, печально поглядывая в сторону рыбаков. Но, выслушав Дашку, взбодрился необычайно, радостно закричал что-то, закивал и побежал в таверну. «Чему это он так обрадовался?» — посмотрел на убегающего хозяина Власов. «Ах да, я и забыла упомянуть!» — нарочно слукавила Дашка. «Это еще и вопрос престижа, их местное развлечение». Они соревнуются между собой, кто из клиентов какой таверны больше поймает рыбы, когда косяки подходят к берегу. Даже ставки делают. Наш хозяин решил, что вы достойный кандидат для соревнований. Кстати, не каждый год такое случается, чтобы рыба вот так подошла к пирсам. Оценивший его только по каким-то ему понятным критериям, как достойного рыбака хозяин, рысцой на полусогнутых прибежал назад с удочкой, и большим пластмассовым ведром, и что-то затараторил, подгоняя Власова. Поторопитесь, Игорь Николаевич, косяк долго у пирса не задержится, переводила Дарья. Тавернщик почти бегом, придерживая за локоть, привел Игоря на пирс, громко переговариваясь с другими рыбаками, что-то объясняя, жестикулируя, мужчины подвинулись, освободив место для прибывшего. Власов, присмотревшись, как действуют местные, сообразил, что главное — это быстро вытаскивать леску с множеством крючков на ней и как можно быстрее снимать улов и закидывать обратно. Рыбы было так много, что она цеплялась за крючки без всякой наживки, а вода казалась темной и словно кипела от ее непрерывного движения. Власов словил азарт в момент и так увлекся, что про все забыл, рассчитанными, короткими движениями, забрасывая, вытаскивая леску. Но умудрялся при этом о чем то говорить, шутить с соперниками по спортивной ловле, то на английском, то переходя на русский. Но поняли бы они друг друга сейчас на любом языке, хоть на китайском, и еще успевал кидать взгляды на Дарью. Косяк ушёл на глубину, как ухнул. Вода посветлела, успокоилась вновь став прозрачной до самых камней на дне. Всеобщий стон разочарования прокатился над пирсом. Игоря хлопали по плечам, показывали свои уловы, уважительно крутили головой, вскидывали большие пальцы в знак одобрения, разглядывая, сколько он наловил. И все время что-то громко, быстро говорили. Власова, удочку и ведро, почти до краев полной рыбы, забрал хозяин таверны. Громко, шумно, поддерживая речь жестами и похохатывая, подвел к столику, за которым сидела Дарья. Она и перевела этот шум. «Игорь Николаевич, вы побили рекорд среди посетителей, установленный 4 года назад. То есть вы теперь победитель и рекордсмен!» Сверкая смеющимися глазами, пояснила Дарья. Он говорит, вы тем самым укрепили репутацию его заведения и в благодарность хочет угостить вас вином из своих домашних запасов. «Ну, пусть угощает», — разрешил довольный Власов. А еще он спрашивает, кто вы, откуда. Они сделают о вас запись в специальной книге рекордов. И еще где вы научились так ловить рыбу? Скажите ему, что я из России, фамилия моя Власов. «А рыбу у нас умеет ловить каждый пацан». «Так и сказать», — уточнила Дашка, еле сдерживая смех. «А про Рейхстаг и победу сорок пятого ничего добавить не надо?» «Это, пожалуй, упустим. Но суть вы уловили верно», — усмехнулся Власов. «Огромное блюдо с овощами, пузатый литра на два графин с холодным вином, хлеб домашней выпечки, еще теплый». В корзинке плетенки две глиняные плошки с водой и ломтиками лимона для ополаскивания рук, огромные льняные салфетки. Шкварчащие прямо со сковороды жареные рыбёшки, которые ты только что поймал сам. Запах моря, шум волн, крик чаек. Наползающая от скалы тень, великолепный вид. И пусть маленькая но достойно одержанная победа и единственно нужная тебе женщина напротив — это как сбывшаяся мечта, как сон. Как сон про счастье, про чистую радость. Но Игорь не воспринимал это как нереальность. Он жил в этот момент полной, абсолютно полной мерой, чувствуя, проживая, смакуя каждую протекающую минуту всей мерой, всеми чувствами, как никогда, как никогда. Он подумал, что вот это, наверное, и есть жить по-настоящему, всеми чувствами и еще чем-то высшим. Они уплетали рыбу, запивали бесподобным вином, смеялись, обсуждая выигрыш и, как происходила сама ловля, вспоминали истории из своей жизни, из кинофильмов. Игорь заметил, что можно поплавать, пока они ждут коптящуюся рыбу. А Дашка смеялась. «Хорошо, что вы не говорите по-итальянски. Они бы вам памятничек тут соорудили. Местные считают, что в это время года купаться рано. Холодно. Вода, наверное, градусов 20, может, больше. Для них все равно, что прорубь у нас. Хорошая водичка. Искупаюсь обязательно», — уверил Власов. «Тогда будьте готовы, что соберется восторженная толпа на берегу, и прохода от восторга вам не дадут». «А как-то иначе нельзя», — решил он обойтись без крайностей. «Можно нырнуть с яхты. Там и лесенка для этого предусмотрена. По крайней мере, потрясенных зрителей будет только двое — капитан и его помощник», — предложила Дарья. Они вернулись поздно, усталые, немного загоревшие просолившиеся от морских брызг и абсолютно довольные, почти счастливые. Власов поплавал на обратном пути, нырнув с борта яхты под громкое, как и предупреждала Даша, обсуждение команды такой смелости русского. Потом они ели закопченную рыбу, вкусности непередаваемой, запивали презентованным вином, и Дарья задремала, убаюканная ровным покачиванием яхты. Он традиционно уже проводил ее до калитки, вручил незабытые цветы, упакованную в большую картонную коробку рыбу и бутылку шампанского, так и не распечатанную ими. Спасибо, Дашенька, за прекрасно проведенный день. Прощался он, целуя ей руку. Завтра в 12, как обычно, у калитки. Это вам большое спасибо за проведенный день, Игорь Николаевич а за рыбу отдельно. «А что, завтра опять в море?» — уточнила она. «Нет, завтра мы с вами едем в Геную». «Однако», — подивилась Дарья, — «ну в Геную так в Геную, не в Васюки же». Оказалось, Дарья знала очень много об этом городе, о его истории и взяла на себя функцию личного экскурсовода. Еще один потрясающий день. Сказочный прозрачный, наполненный солнцем, морем, радостью. Всю дорогу до Генуи они практически не разговаривали, наслаждаясь видом, от которого трудно было оторвать взгляд. И, выйдя из машины, как-то сразу попали под очарование города, словно провалились сквозь время. Дашка принялась рассказывать, увлекая Игоря за собой, показывала разные достопримечательности И делала это с таким увлечением, что он заразился ее энтузиазмом и любовью к этому месту. Они бродили по улочкам, переулкам, заходили в лавочки и современные магазины, сидели в кафе, посмотрели ярмарочное представление на площади. Снова бродили, долго сидели на лавочке, заворожённой сказочным видом на город, одвинувшись дальше, набрели на уютное кафе и пообедали. Он купил приглянувшуюся ей легкую шаль и тут же намотал Дарье на голову. Она звонко смеялась, разглядывая себя в витрины. Шаль подхватила и унесло ветром. И они догоняли ее, хохоча, пока пожилой прохожий не поймал ее и не отдал Дашке. Она уговорила Власова на небольшую экскурсию на катерке вдоль берега и переводила ему все, что рассказывала экскурсовод — пока та, раздосадованно на чисто русском языке, не остановила Дарью. «Дамочка, не надо делать за меня мою работу. Вы мне мешаете? Для перевода у нас есть специальные наушники с записями. Они продаются на причале». И они, как нашалившие дети, хихикая сбежали на верхнюю палубу, просто смотреть на проплывающий мимо берег без лишних пояснений. Власов не мог остановиться, покупал ей всякие безделушки, украшения, мороженое, какие-то местные сладости, сладков, цветы. Она хохотала заразительным хрипловатым смехом, останавливала этот его покупной разгул, даже ругалась немного, а он млел от кайфа и прозрачной, звенящей радости внутри. Они так нагулялись, что, возвращаясь, оба заснули на заднем сиденье машины, и её голова лежала у него на плече, и во сне Власов вдыхал ее аромат и улыбался. Расставаясь у калитки дома, Дарья спросила. «Игорь Николаевич, вы завтра во сколько уезжаете?» «В 6 вечера». «А на завтра вы тоже что-то запланировали?» «Обязательно». «А можно я предложу вам одну поездку?» «Здесь не очень далеко, часа полтора на машине». Правда, ехать придется в горы. «Дашенька, да хоть пешком!» Радостно согласился Власов. «Это деревушка в горах, совершенно потрясающей красоты. Там выращивают особый сорт винограда, разводят коз, производят сыр и вино. А еще женщины делают вышивки. Это вообще фантастика. Все это можно купить, и вы сможете привезти друзьям оригинальные подарки». «Во сколько выезжаем?» Улыбнулся краем губ Игорь. Давайте в 10. Я специально пораньше встану. Договорились. Их принимали радушно в той деревеньке. При этом, ну а как же? Громко, шумно жестикулируя. И показали все, что гостям было интересно. Сводили на виноградники, продемонстрировали производство сыров, колбасы, отвечали на многочисленные вопросы Власова, а Дарья переводила без остановки он накупил всего что предлагали и расшитые роскошной ручной вышивкой легкие мужские и женские рубахи и длинные прямые женские платья и головку твердого козьего сыра и жесткую колбасу и вино потрясающего аромата и вкуса их усадили за стол угощали рассказывали о себе о своих делах расспрашивали и вдруг В какой то момент застолья местные женщины запели старинную многоголосую балладу и власов, потрясенный до глубины души неожиданной силой мощью гармонией этого хора, удивительной красотой песни, слушая подумал, что в такой момент хорошо умирать. Когда ты переполнен величием красоты увиденного, пропущенного через себя И пережитого за эти дни, и тебе напоминают о вечности и мимолетности жизни грустной, звучащей, как церковная песнь, соднящей сердце балладой, плывущей между горами, высокими соснами, налитым виноградом и фруктовыми деревьями. Он еще чувствовал каждый неповторимый великолепный миг, каждая проживаемое им здесь, рядом с Дарьей мгновение но уже прощался с ней, с ней, и с Италией, и со всем тем, что переполняло его эти четыре дня. И эта многоголосая печальная баллада была как точка в вырванном из суеты и жизни обыкновенной, необыкновенном, похожем на сказку отдыхе, оказавшемся короткой, но все таки целой, удивительной жизнью. «Я приду вас проводить», — уведомила Дарья, когда он помог ей выйти из машины у калитки дома. «Буду очень рад», — сдержанно ответил Власов, передал ей кучу каких-то подарков, букет, купленный по дороге, поцеловал руку и уехал в гостиницу. Он успел собраться, подтвердить вызов машины и поджидал Дарью в кафе возле гостиницы, Потягивая напоследок превосходный кофе. Я не опоздала, чуть запыхавшись от быстрой ходьбы, подошла к его столику Дарья. Власов встал, приветствуя даму, поухаживал, отодвинув и придвинув стул, когда она усаживалась, и подумал мимолетно, что ему будет не хватать этого ухаживания. Нет, не опоздали. У нас есть еще 15 минут. Кофе. — спросил он. — Да, наверное. Рассеянно согласилась она. Власов сделал знак официанту, а Дарья вдруг быстро заговорила. — Я хотела поблагодарить вас, Игорь Николаевич, за чудесно проведенное время. — Не надо, Даша, — перебил он. — Благодарить должен я. И обрадовался, что вовремя подошел официант, принесший ей кофе. Власову ужасно не хотелось обоюдных дежурных пустых фраз. Они испортили бы, разбили странное и такое хрупко-возвышенное очарование, окутавшее за эти дни их обоих. Он не желал выхолощенных разговоров, сопутствующих, как правило, расставанию. Когда уезжающий уже мысленно в пути, а мается пустотой последних минут, ненужностью напутственных слов — и торопится уйти. У него все звенело и звенело в голове и в сердце, звучащая в той горной деревушке, прощальная, переполненная грустью баллада. Адашка его чувствовала, точно, молча пила кофе, стараясь не смотреть на Власова, и почему-то не было в их обоюдном молчании ни неловкости, ни майты, ни досказанности. Ко входу гостиницы подъехало такси. Власов сделал знак официанту, положил на стол купюры и поднялся с места. «Ну вот, Даша, мне пора». Дарья поднялась со своего места, он поухаживал, как и положено, отодвигая ей стул. И они вместе вышли из кафе, медленно направляясь к машине. Дежурный портье уложил сумку с его вещами в багажник, Ловко принял купюру чаевых, чуть поклонился уважительно и исчез. Ах да! спохватилась Дарья и полезла в свою объемную соломенную сумку кошелку, достала пакет и протянула Игорю. Это вам! Власов развернул пакет и вытащил из него ее книгу с особой предосторожностью и почтительностью. Другую не ту, что рассматривал в первый день. «Стянули у девочки Лизы», — улыбнулся краем губ он. И они посмотрели в глаза друг другу, понимая, проживая вдвоем этот момент прощания, на котором кончилась их Италия. Они не сделали за эти дни ни одной фотографии, не обсуждали прошлое, ни разу ни намеком или вскользь не упомянули о будущем, о возможности продолжения знакомства. Они проживали только потрясающий, прекрасный и яркий настоящий момент, в котором находились все эти дни вдвоем. И эти их итальянские каникулы закончились бесповоротно и безвозвратно, прямо сейчас. «Нет», — ответила Дашка, глядя ему в глаза, И так много пыталась сказать этим взглядом. «Это новое. Я доделала ее здесь». Власов наклонился, взял ее руку и поцеловал. И это был совсем не тот поцелуй, которым он целовал ее руки все эти дни. Ухаживающий, легкий, с мужским нескрываемым интересом и уважительный в то же время. Этим поцелуем он выразил свое восхищение ее талантом, благодарность за их великолепную Италию на двоих. И попрощался. Он поднял голову, заглянул ей в глаза и увидел там синие озера грусти. До свидания, Даша, произнес он ровным, без красок, голосом. Она кивнула. Он подошел к машине. Открыл заднюю дверцу, намереваясь сесть, но девушка вдруг окликнула его. «Власов!» Игорь повернулся, чего-то ожидая, чего-то... «Это было... красиво», прочувствованно сказала Дарья каким-то особым тоном, озарив его синей печалью своих глаз. Теперь кивнул он. Сел в машину, и захлопнул за собой дверцу. Он не стал оборачиваться, чтобы узнать, уходит девушка или так и стоит и смотрит ему вслед. Он уже скучал по ней. Сильно. Он летел в самолете, рассматривал Дашкину книжку, дотрагиваясь пальцами, изучал объемные картинки, чувствуя устойчивое нежелание расставаться с этим необыкновенным творением, отдавать его кому-то и усмехнулся про себя. «Она еще сделает. Будут у меня ее книжки». Он чувствовал такую непривычную, незнакомую теплую печаль, легонько сжимающую горло и сердце, светлую, как паутинка на солнце, грусть по уже прошедшему и невозможности не вернуть, не повторить того, что было. Он вдруг вспомнил строчки — из не очень известной песни о Куджавы годов 70-х, непонятным образом всплывшие сейчас в его памяти. «К чему мы перешли на «ты»? За это нам и перепало, на грош любви и простоты, а что-то главное пропало». Они не перешли на «ты», и у них что-то главное осталось. «Это было красиво», — сказала она. Это было непередаваемо красиво и стало щемяще прекрасно, когда прошло и закрепилось воспоминанием на всю жизнь. У них теперь есть навсегда. Как бы ни сложилась их жизнь, у них, у обоих, теперь навсегда есть четыре дня своей Италии и совместно пережитые, прочувствованные вдвоем моменты великолепной красоты. И он летел в самолете, увозя с собой солнце, море, горы, природу, Дашин смех, запах, улыбку, ее разговоры, его ухаживание, её уважительное принятие, его ухаживания, И их вы. И сердце щемило, щемило отзвуками высокогорной баллады.